Глава двадцать первая. Алексей. «Егор, ты искал меня?» Перехватываю Грехова в коридоре реанимационного отделения. «Говори, не томи». «Да все нормально», — расплывается он в улыбке и ободряюще хлопает меня по плечу. «Вроде вытащили». «Слава богу», — Облегченно выдыхаю. «Вот уж действительно отличная новость. Анализы свежие уже есть». Надо же выяснить, что конкретно дало такие спецэффекты. Да, в карту вклеил. Егор зовет меня к сестринскому посту. Сам посмотришь? И надо бы. Но что-то мне не по себе. Тот мужик не дает покоя. Нехорошее предчувствие гуляет где-то внутри и мешает сосредоточиться на основном. Чуть позже зайду. Качаю головой и протягиваю руку. Мне надо к себе в отделение. Точнее, к Полине. Проверить, все ли с ней нормально. Серьезное что? Грехов пожимает ладонь. Нет, отмахиваюсь небрежно. Это личное. Ах, личное! хмыкает он понимающе. Ну, давай. Быстрым шагом иду к себе, спускаюсь по лестнице и сворачиваю в отделение. Медсестры встречают меня улыбками, останавливаюсь около поста. «Пациентка из одноместной уже вернулась с процедур?» «Да», — кивает Люба и расплывается в улыбке. «У нее посетитель». «Чего?» — озадаченно хмурюсь. «Кто мог прийти к девушке без памяти? Макс, если только, но он бы предупредил». «Мужчина представился мужем». «Черт, какой еще нахрен муж?» Решительно иду к палате и распахиваю дверь. «Мужчина и правда в палате». Склонился над кроватью Полины. «Какого хера?» «Что здесь происходит?» Рычу зло, обозначая свое присутствие. Мужчина отскакивает в сторону, а Полина шумно втягивает воздух. Жадно хватает ртом воздух и держится за горло. «Я что-то не понимаю. Сканирую взглядом и его, и ее. Объяснения последуют?» «Да ничего особенного». Тем временем усмехается мужчина и, как ни в чем не бывало, пожимает плечами. «Беседуем с женой?» Черт, Что он несет? Какой еще женой? Если бы у Полины был муж, я бы об этом знал. Хотя бы от светлячка». «Женой?» Вопросительно приподнимаю бровь и выжидательно смотрю на полю. Должна же она или подтвердить, или опровергнуть слова этого странного типа. Но она молчит. А я хмурюсь, не догоняя, что здесь за показательные выступления. «Я не помню», — заикаясь, произносит Полина. «У меня же амнезия». «Зашибись, позиция. А мне что прикажешь делать?» «Ах, амнезия!» Хмыкаю и поворачиваюсь к этому персонажу. «Документы, подтверждающие официальный брак, есть?» «Надо как-то пробить его и сообщить Максу». «Нет», — хмурится тот. «Мы не расписывались». «Хоть на том спасибо». Но если поле не помнит точно, то они могут просто встречаться. А я тогда в этой схеме где? Не вписываюсь? Хреновая схема, меня не устраивает. Смотрю на Полину. Виновато отводит глаза и трет шею. Красные следы от пальцев? Или мне кажется? Тогда вам лучше уйти. Впиваюсь у мужа взглядом и указываю на дверь. Разберемся. Тщательно и во всем. Я сам решу, что мне делать. Огрызается тот, и едва ли не бросается на меня. Да что ж такое? В последнее время количество желающих набить мне морду сильно увеличилось. «Мне позвать охрану?» Вопросительно изгибаю бровь. а Если он думает, что я буду морать об него руки, сильно ошибается. «Я вернусь», — цедит он сквозь зубы и ловит испуганный взгляд Полины. «И не надейся, что я поверю». Выходит и громко хлопает дверью. В палате сразу становится легче дышать. Все в порядке?» Подхожу к Полине, убираю ее ладонь от шеи и с пристрастием осматриваю красные разводы на шее. «Да, спасибо». Она уклоняется от моей руки. Он просто напугал меня. «Что он хотел?» Хмурюсь я, так до конца и не понимая, что скрывает эта девушка. А главное, зачем? «Я не знаю». Полина неопределенно пожимает плечами. Мне кажется, он просто ненормальный. Что ж, тогда имеет смысл ограничить посещение. Хмыкаю я. Это, пожалуй, минимум, который я сделаю в первую очередь. А заодно и камеры попрошу проверить. Надеюсь, этот человек засветился где-нибудь. Спасибо, это было бы очень кстати. Полина робко улыбается, а меня, наконец, отпускает. Все хорошо. Обошлось. В голове истошно бьется мысль. А если бы я не успел? Чего этот больной вообще хотел от Полины? Надо докопаться до сути. Только убедившись, что все действительно в порядке, отпускаю Полину и отхожу на несколько метров. Картинка упорно не желает складываться. Мне явно не хватает деталей. Но где их взять? И все же я не понимаю. Задумчиво почесываю подбородок. Что? Полина настороженно меня рассматривает. Чувствую себя идиотом. Ничего не могу с этим поделать. Это же не просто человек с улицы. Осторожно, делюсь наблюдением. Он назвался твоим мужем. Не мог же он просто мимо проходить. Да ну нахер. Я не верю в такие совпадения. И в случайности тоже. Он явно пришел к Полине. Точнее, за ней. Я не помню его. Она поджимает губы и качает головой. И опять мне кажется, что врет. Параноя. Но интуицию не обмануть. Она мигает на все лады, предупреждая об опасности. «Ну хорошо. Сдаюсь я и достаю мобильный. Пусть полиция разбирается, надо сообщить». «Зачем?» Глаза Полины распахиваются. «Боится? С чего вдруг?» «Чтобы зафиксировать инцидент и официально запретить ему приближаться». Внимательно слежу за ее реакцией, и она мне совсем не нравится. «А без полиции никак?» «Тебе есть что скрывать?» Подозрительно прищуриваюсь. «Ну давай, расскажи мне все. Нет, наверное, нет. Она неопределенно пожимает плечами. Но... Ну и все. Строго перебиваю. Я позвоню своему другу. Не переживай, проблем не будет. Спасибо, лепечет Полина и ложится на подушку. Да пока не за что. Улыбаюсь и заботливо накрываю ее одеялом. Отдыхай. Выхожу из палаты и иду к посту. Надо устроить нагоняй. Обалдели, что ли? Неизвестно, кого пропускают в отделение. «Люба!» — и зло, и она сразу же появляется передо мной. «Да, Алексей Михайлович!» — смотрит так преданно, что даже отчитывать ее пропадает желание. Но уж нет, слишком дорого могла встать ее халатность. «Мужа девушки запомнила?» — киваю на палату Полины. «Конечно!» — с готовностью кивает Люба. «Хоть какая-то польза. Больше не пускать!» Строго предупреждаю я. Да и вообще никого не пускать без моего разрешения. Это понятно? Окидываю взглядом остальной персонал, что опасливо косится на меня. Нечего устраивать тут проходной двор. А что случилось? Ничего. Сердито свожу брови. И будем надеяться, что и не случится. Разворачиваюсь и ухожу к себе в кабинет. Не нравится мне этот тип. Очень не нравится. И то, что Полина врет, тоже непорядок. Достаю смартфон и набираю Макса. Внимательно. Раздается в динамике. Можешь говорить. Уточняю на всякий случай. Ты чё, соскучился? Стебется Макс. Ага, практически. Хмыкаю я. У нас тут ситуация случилась. Излагай. Вкратце пересказываю все, что произошло, и щедро добавляю своих мыслей. Как интересно. Тянет Макс. А партизанка твоя молчит? Молчит. Вздыхаю я. Это меня тоже сильно парит. Лады. Здесь закончу и заскочу к вам. Хорошо. Сбрасываю звонок и иду к чайнику. Хоть кофе попить. И то хорошо. День какой-то весь кувырком.